Экспертиза. В десять вечера мы с Бочаровым сидели в служебном помещении таможенников Батумского морского порта. Группа иностранных туристов, среди которых находится пара с копией перстня Соломеи, скоро вернется в порт. Днем у них была экскурсия по городу, посещение дельфинария, концерт ансамбля песни и танца от Джарри. сейчас они ужинают. Нам с Бочаровым остается только ждать. Конечно, что-то связанное с перстнем Соломеи — Может произойти во время экскурсии. На этот случай для скрытого наблюдения выделена опергруппа, в которую включен пару лава. По окончании экскурсии и возвращении в порт туристы, пройдя таможенный досмотр, займут свои каюты на теплоходе «Дарьял». В 6 утра, закончив суточную стоянку, «Дарьял» выйдет в море и возьмет курс на Сухуми. «Дарьял» — круизный теплоход грузинского морского пароходства, за зафрахтованный фирмой «Транс Атлантик Лайн» и совершающий регулярные рейсы «Монреаль-Батуми». Кинопродюсер Джон Пелтон, на пальце которого сейчас красуется копия «Перстня Соломеи», и его секретарша Мэри Энн Мэро занимают одну из лучших кают «Люкс А» по правому борту. При выходе в город копия перстня Соломеи была оформлена по всем правилам. Пелтон записал перстень в таможенную декларацию. Вот она, эта декларация на столе. Запись в ней я помню наизусть. Перстень с полудрагоценным камнем типа церусит, массой 17,3 карата, ювелирная работа, стоимость 1500 долларов. Настоящий перстень Соломеи, если его выставить на аукционе, будет стоить как минимум несколько миллионов долларов. Вывод напрашивается сам собой. Где-то в городе должен состояться обмен. Иностранец отдаст подделку и возьмет подлинник. Возможно, обмен уже произошел. Те, кто его задумал, рассчитали точно. Отличить фальшивый бриллиант из церусита от настоящего чрезвычайно сложно. Для этого нужна специальная аппаратура и хорошо подготовленный эксперт. Ни того, ни другого на обычной таможник, как правило, нет. К тому же пассажиры, прибывающие в круиз, при условии соблюдения ими всех формальностей, досматриваются не очень строго, так что если пэлтон вернется на борт Дарьяла с настоящим перстнем Соломея, его после стандартной проверки камня беспрепятственно пропустят. На это все и рассчитано. Но у Сергея Петровича и Джона Пэлтона ничего не выйдет. Бочаров и Телецкий позаботились о проведении специальной экспертизы. Рядом, в специально освобожденной комнате, находится опытнейший специалист-геммолог со своей необходимой аппаратурой. Геммолог — специалист, изучающий свойства драгоценных камней. Бочаров дал указание вести наблюдение за Пелтоном и Мэр Роу. осторожно. Поскольку после выявления подмены туристы будут задержаны, они наверняка назовут тех, с кем были связаны. Значит, главное, чтобы туристы ничего не заподозрили. Встретились с теми, с кем собираются встретиться, и произвели обмен. За сегодняшний день... Вообще многое прояснилось. Во-первых, дбилистцы сообщили, вдова Гогунавы Лариса после предъявления ей фотографии перстни Соломея ответила, что вещь эту видит впервые, и никогда о ней не слышала. Во-вторых, я напросил Мурмана Швили, после чего был вынужден признать, слова, брошенные Ираклием Ламидзе и Светланой Чкони в его адрес Полностью подтвердились, он действительно предал Чкония по существу, доверившего ему свою жизнь. О том, где находился Чкония в тот вечер, знали только Сулханишвили и Кайшаури. Чкония просил Сулханишвили, если к нему обратится Тенгиз, ни в коем случае не сообщать, где он находится. Но стоило Джамардидзе при встрече с Сулханишвили за углом ресторана вокзальной показать нож, как тот тут же и раскололся. Правда, остается еще выяснить, чем Чконе не угодил Джамардидзе. В-третьих, я побывал сегодня у Элия Соломоновича Лолуашвили, вышедшего на пенсию учителя. Жил он в скромной однокомнатной квартире. Вся жизнь этого человека, насколько я понял, в настоящее время сосредоточена на единственном близком человеке, сыне, пятикурснике Батумского пединститута. Правда, живет сын отдельно от отца, с матерью, у которой давно уже другая семья, и видятся они довольно редко. Моим сообщением о смерти Гагунавы и Чкония Лулашвили был искренне потрясен. По словам Элия Соломоновича, Гагунаву он знал с детства, дружил с его родителями. Чкония был для него лишь знакомым Гагунавы, не более того. На все мои вопросы о тайной жизни Гагунава и Чкония, а также о возможной их причастности к перстню Соломеи, Илия Соломонович недоуменно пожимал плечами. Ни о чем подобном он даже не подозревал. В Галисе Гагунава пригласил его отдохнуть, поскольку все равно пропадала квартира. Лулашвили, я верил, это был святой старик. Самое же важное, что удалось сделать сегодня, было, конечно, выяснение обстоятельств, связанных с пропажей паспорта у инженера Сухумского Треста спецстрой Убилавы Сергея Петровича, случившееся три года назад. На телефонный запрос Бочарова сотрудники Ур-МВД часа через два сообщили: в краже этого паспорта среди прочих правонарушений признался около полугода назад некто Гаджиев. Вор-карманник, отбывающий сейчас наказание в исправительно-трудовой колонии Пермской области. Совершив кражу паспорта, Гаджиев в тот же день продал его за 50 рублей неизвестному в сухумском ресторане «Диаскури». Внешность человека, купившего паспорт, Гаджиев описал расплывчато, зато совершенно точно указал, неизвестный носил большие дымчатые очки. По заданию Бочарова, В Пермь сразу же вылетел оперуполномоченный, взявший с собой около пятидесяти фотографий работников медслужбы грузинского морского пароходства. Шанс, что Гаджиев опознает среди них человека, купившего у него паспорт, был невелик, но такой шанс был. И вот теперь вечером, после такого напряженного дня, главным для нас с Бочаровым было ожидание. Мы молча сидели друг против друга. По расписанию автобус с туристами должен был вернуться в порт в 10 часов 15 минут. В 10 минут одиннадцатого в комнату вошел пару Лава. На взгляд Бочарова покачал головой весь день, все было спокойно. пэлтон и Мэро надолго не разлучались, все время были с группой. Посторонние с группой не общались. Они сели в автобус? Да, вместе со всеми. «Мы подождали, пока автобус уедет, потом их обогнали». «Что ж, будем ждать», — сказал Бочаров. Примерно через двадцать минут стало ясно, автобус явно задерживается. Мы начали нервничать, но сделать ничего не могли, надо было ждать. Шум мотора послышался только без четверти одиннадцать. Когда туристы вошли в проходную, я сразу понял, Пэлтона и Мэрроу в этой группе нет. Я слишком долго изучал их контрольные фотографии, и не мог их не узнать. Молоденькая, сопровождающая, умоляюще сложила ладони. Понимаете, я ничего не могла сделать. Они вышли из автобуса. Пэлтон сказал, что они вернутся на такси. Его спутнице плохо, она должна подышать воздухом. Ей действительно было плохо. Только вдруг они опоздают. Бочаров посмотрел на меня, улыбнувшись, успокоил сопровождающую. Не опоздают. До отхода... Еще больше шести часов. Погуляют и вернутся. Девушка придет в себя. Гид облегченно вздохнул. Мучение, форменное мучение. Пойду хоть остальных доведу. Потом вернусь. Я должна их дождаться. Обязательно, возможно, вам придется много переводить, предупредил Бочаров. пэлтон и Мэро появились в пятнадцать минут двенадцатого. Если не считать пятнадцати минут, которые они потратили на такси, Отсутствовали они около часа. Времени, чтобы совершить обмен, было вполне достаточно. Иностранцы подошли к вертушке таможенного контроля. Пелтон, высокий мужчина, лет пятидесяти, повернулся к гиду. «О, мисс, сорри!» Сопровождающая начала ему что-то горячо говорить. Мне показалось, она спрашивала, как их дела, и делилась тем, как волновалась. Пелтон тронул усы, — Начал что-то рассказывать в ответ. Мы с Бочаровым наблюдали. Пэлтон ведет себя безукоризненно, а вот Мэрроу, который на вид лет двадцать явно нервничает, хотя и пытается это скрыть. Похоже, что обмен состоялся, и сейчас на среднем пальце Пэлтона настоящий перстень соломеи. Иностранцы шагнули вперед. Пэлтон протянул инспектору документы. Просмотрев предъявленные билеты и туристскую карту, инспектор сказал «Извините, придется задержаться». Пелтон удивленно посмотрел на гида. Она перевела. Кинопродюсер взглянул на меня и Бочарова. Бочаров объяснил «Господин Пелтон, ваши документы в порядке, но нам придется проверить ваш перстень». Сопровождающая, волнуюсь, опять перевела «Почему?» — спросил Пелтон. «Я выходил с этим перстнем. Он указан в декларации» бочаров изобразил огорчение мистер пэлтон все таки придется провести экспертизу это беспрецедентно я требую представителя официальных органов я к вашим услугам господин пэлтон я представитель официальных органов ссср моя фамилия бочаров зовут константин никифорович господин бочаров объясните в чем дело В декларации указано будто камень в перстне полудрагоценный, но по нашим данным сейчас на вашей руке перстень с бриллиантом. Не понимаю. Вот это бриллиант? Да, бриллиант. И не просто перстень. Если мы не ошибаемся, достояние нашего государства, историческая реликвия это перстень Соломеи, долгое время находившийся в руках мошенников. Пока гид переводила, Пэлтон выразительно смотрел то на мэру, то на Бочарова. Затем сказал на ломаном русском «Какой-то бред!» Бочаров невозмутимо продолжил. «С мошенниками вы заранее вступили в преступный сговор, изготовили копию перстня Соломея. Эта копия была внесена в декларацию. Около часа назад, сойдя с автобуса, вы произвели с преступниками обмен копии на подлинник. «Это инсинуация!» — Пелтон по-прежнему говорил твердо и решительно. «Вы просили объяснить, мы объяснили», — терпеливо сказал Бочаров. «Таможенные органы считают, что перстень, который сейчас на вашем пальце, подлинник достояния государства, поэтому совершенно справедливо настаивают на проведении экспертизы. Много времени она не займет, эксперт уже здесь. Думаю, самое разумное с вашей стороны согласится». Пелтон поправил очки, произнес, выделяя каждое слово. «Заявляю протест и требую вызвать консула». «Мы можем вызвать консула, но тогда вы опоздаете к отплытию», — объяснил Бочаров. «А главное, будете уличены в нарушении законов. Это повлечет за собой наказание не только для вас, но и для вашей спутницы» как понравится официальным властям СССР, если мы расскажем об этом случае в газетах, подробно расскажем с упоминанием вашей фамилии. Это ваше право». Кинопродюсер помолчал, что-то прикидывая про себя, снял перстень, протянул его Бочарову. «Мы вынуждены подчиниться произволу». Бочаров пригласил «Мисс Морроу, мистер Пелтон, прошу сюда». Экспертиза будет проведена в вашем присутствии. Мы все прошли в комнату для досмотра. Бочаров отдал перстень эксперту. Рубен Арамович, пожалуйста. Эксперт осмотрел перстень, положил на бархатную подстилку под прибором, начал исследование. В комнате наступила тишина, изредка прерываемая только скрипом кристалла по стеклу. Эксперт колдовал около получаса, наконец выпрямился на стуле. Мы с Бочаровым подошли. Он тихо сказал, «У вас было подозрение, что это старинный бриллиант?» «Было». Это не старинный бриллиант, а новый цирусит. Подделка сработана искусно, ничего не скажешь, но это подделка. Я заметил, как побледнел Бочаров. Не знаю, как я выглядел, но чувствовал я себя очень скверно. Выходит, все, что произошло, вследствие ошибки моей и Бочарова. Провал. Бочаров, совладав с собой, повернулся к иностранцам — госпожа мэру господин пэлтон произошло досадное недоразумение это действительно копия если вам недостаточно моих извинений готов предоставить полные данные для соответствующей жалобы пэлтон снял очки стал их протирать Затем, взяв у подошедшего Бочарова перстень, надел его на палец, не поднимая глаз, спросил, «Мы можем пройти на судно?» «Разумеется», — ответил Бочаров, — «еще раз примите извинения». Мне показалось, что Пелтон слегка медлит, словно чего-то ждет. Наблюдая за ним, я подумал, может быть, Бочаров и я все-таки не ошиблись? Неужели Меру... В самом деле стало плохо, и Пэлтон и она вышли из автобуса только из-за этого. Нет, обмен все же состоялся. Только что же все-таки произошло? Они вышли с копией и вернулись с копией. Неужели им подсунули подделку? Но Пэлтон не такой простак, чтобы не отличить подделку от подлинника. Он не простак, не простак. Тогда как они его обманули? Кинопродюсер вышел из комнаты, и тут я понял, в чем дело. Копия Пэлтона сработана по фотографии. Такая копия не могла ввести в заблуждение знатока. Перстень Соломеи был в Грузии. Вторую копию можно было изготовить по подлиннику при условии, если копию делал настоящий мастер, мог получиться действительно классный дубликат. Он и ввел в заблуждение Пэлтона. При обмене все происходило наспех, Пэлтон не мог воспользоваться приборами, самое большее, что у него могло быть с собой, лупа и пробное стекло. Пользуясь ими, он сумел проверить лишь наличие указанных в каталоге дефектов, отличающих подлинник. Впрочем, Ему могли показать и настоящий перстень Соломея, а потом незаметно подменить на копию. Мы вышли из комнаты досмотра в проходную. Я посмотрел на мэро и Пэлтона. Девушка уже прошла паспортный контроль. Ее спутник прячет паспорт в карман. Вот подошел к девушке, взял под руку, и они вышли на причал. Я шепнул Бочарову, «Константин Никифорович». «Можно я пойду за ними?» Пэлтон немного понимает по-русски. «Пожалуйста, только это ничего не даст». Еще не зная точно, что скажу и что спрошу, я быстро двинулся следом. На причале увидел Мэрроу и кинопродюсер, не спеша идут к светящейся громаде Дарьяла. Пэлтон, пригнувшись, что-то объясняет девушке. Я догнал пару и извинился. Пэлтон, увидев меня, остановился. Слегка повернувшись к девушке, что-то ей сказал, и она отошла в сторону. Кинопродюсер шагнул мне навстречу. «Что-нибудь еще?» «Да». Я достал из кармана фотографии Джомардидзе и Чкония, присоединил к ним приблизительный фоторобот Убилавы, развернул веером. «Мистер Пэлтон, вы стали жертвой обмана. Эти люди вам знакомы?» Кинопродюсер молчал. «Посмотрите внимательно». «Они подсунули вам подделку. Кто вам знаком? Они понесут наказание». Усмехнулся, покачал головой. «Мистер, не провоцируйте меня, я все сказал». «Вы не хотите помочь закону?» Призыв к уважению закона звучал наивно, но другого аргумента у меня не было. пэлтон движением пальца поправил очки. «Ничем не могу помочь. Это ваши проблемы». На секунду в глазах кинопродюсера что-то мелькнуло, то ли ненависть, то ли сожаление. И снова за стеклами очков поселилась вежливая пустота, ничего больше. Мэрроу тихо пошла в сторону Дарья Лапелтон, сухо кивнув на прощание, догнал спутницу, взял ее под руку. Скоро они скрылись в тени высокого борта.